Формат второй. Инфографика. Инфографика — это визуальное или графическое представление, связанное информацией и данных. Это визуальный обзор темы, представленный в виде одного единственного привлекательного файла или изображения. В случае с наиболее увлекательной инфографикой для представления множества элементов данных по одной и той же теме Используется палитра связанных цветов. Она позволяет упорядочить данные при минимуме текста. Качество инфографики зависит, разумеется, от наличия данных. В большинстве случаев она содержит цифровые данные, например, статистику, проценты, количество, измерения, рейтинги и другие схожие показатели. Однако инфографика не ограничивается одними только цифровыми данными. Часто инфографика позволяет проанализировать процессы, места, объекты, демографию, тренды и не только. Поскольку успешная инфографика представляет собой сочетание данных и их оформление, а значит требует гармонию качественного исследования и отличных инстинктов в визуальном представлении информации, Зачастую она оптимальным образом срабатывает в тех случаях, когда создается двумя разными людьми, и у каждого из них свои навыки. Журналист может работать над исследованием и собирать элементы данных по конкретной теме, если его напарником станет дизайнер, который представит эти данные с помощью убедительного и связного оформления. Как уже обсуждалось в главе, посвященной контенту с акцентом на данные, используемые данные не обязательно должны быть вашими собственными, полученными в процессе исследований, работы фокус-групп или иными способами. Если вы надлежащим образом указываете все источники и оформляете цитаты, сбор данных из многочисленных авторитетных источников действительно может оказать вам помощь, в создании более комплексной и надежной инфографики. Одним из явных преимуществ использования инфографики является огромный потенциал такого контента для изменения его назначения. Одну и ту же инфографику, состоящую из множества элементов данных, можно разрезать на части и снова склеить, превратив в несколько маленьких инфографик для использования в соцсетях. Примеры контента в формате инфографики. Инфографика — отличный способ для компаний и организаций упростить сложные идеи и быстро передать большое количество информации. Многие группы компаний пользуются инфографикой, чтобы поделиться информацией, которая интересна их аудитории, клиентам или пользователям, но, возможно, не всем доступно. Спортивная франшиза может создать инфографику о каждом игроке своей команды в конце сезона, рассказав об их лучших играх, личных рекордах и статистике за весь сезон. Компания по производству фитнес-трекеров может создать инфографику с помощью деперсонифицированных пользовательских данных — чтобы продемонстрировать, в каких городах и в каких конкретных районах люди проходят больше всего шагов. Раньше всего ложатся спать, проезжают наибольшее расстояние на велосипеде или едят самую здоровую пищу. Очень распространенный формат для инфографики ⁇ раздел в цифрах, где тема, которую редко осмысляют или изучают с помощью числовых показателей, сводится к небольшим цифровым фрагментам. Компания по планированию мероприятий может кратко подвести итоги ежегодной конференции с помощью инфографики «Саммит 2020 года в цифрах», рассказав о том, сколько было посетителей, докладчиков, спонсоров, слайд-шоу, сколько было подано готовых обедов, сколько испечено капкейков, сколько выдано футболок Сколько выпиты чашек кофе? Аэропорт может продвигать открытие нового терминала с помощью инфографики «Терминал Си» в цифрах, где будет представлено число новых выходов на посадку, кресел, контрольно-пропускных пунктов охраны, пассажирских конвейеров, ресторанов, фонтанов, залов ожидания, уборных и журналов в газетном киоске нового терминала. В подавляющем большинстве случаев инфографика статична. Однако все больше создателей контента и рассказчиков, благодаря своим навыкам программирования или специальным инструментам, делают инфографику интерактивной. Иными словами, отдельные ее элементы могут двигаться, сопровождаются анимацией, меняются, ими можно управлять. Интерактивная инфографика может включать. Вкладки или ярлыки, на которые можно кликнуть для перехода между категориями или группами данных. Числа, строки, горизонтальные меню, иконки и другие визуальные элементы, которые представляют данные и способны при этом менять цвет, размер, форму или положение, если навести на них мышку или кликнуть. Круговую диаграмму которая позволяет навести мышку или кликнуть на любой сектор и получить всплывающее окно с более подробной информацией. Скользящую шкалу, на которую можно кликнуть и вдоль которой можно тащить курсор для корректировки даты или времени, момента, на который представлены те или иные данные хотя такого рода интерактивные свойства, как правило, присущи только той инфографике, которая создается и демонстрируется в цифровом виде, в принципе, можно исхитриться и схожим образом организовать работу с печатной инфографикой. Нередко в таких печатных материалах с инфографикой используются приемы, характерные для создания эффекта интерактивности в детских книгах. Отрывные наклейки — откидные отвороты и многослойность. Так, например, в 2014 году моя команда в New йорк Таймс сотрудничала с компанией Shell Oil в рамках создания цифровой интерактивной инфографики о росте городов по всему миру. Кроме того, нам удалось создать печатный материал, работа с которым осуществлялась примерно так же, как с цифровым, Для этого на обычной газетной бумаге была напечатана карта, а поверх нее располагался второй лист из полупрозрачной кальки, на котором значились отдельные города. Накладывая вторую страницу поверх первой, читатели могли отследить разницу между тем, как карта выглядит сейчас и как будет выглядеть в будущем, благодаря чему опыт работы с печатной инфографикой становился интерактивным. Вопросы для размышлений при создании инфографики. Какие данные можно визуализировать с помощью инфографики? Достаточно ли данных для создания целой инфографики? Можно ли придать инфографике дополнительный контекст за счет вспомогательных данных? Легко ли будет визуализировать данные с помощью схем, графиков, иконок и других способов. Будет ли данная инфографика содержать какие-либо элементы брендинга? Соответствуют ли цвета, речевое оформление и инфографика и теме, и нашему брендингу при необходимости? Можно ли приспособить адаптировать данную инфографику для чего-то еще, например, для социальных сетей? Каким образом можно четко указать источники данных создаваемой инфографики? Высока ли вероятность, что аудитория будет просматривать такой контент с мобильного телефона? Можно ли разглядеть и понять данную инфографику при таком мелком масштабе? Можно ли эффективно обеспечить интерактивность при таком мелком масштабе? Понадобится ли альтернативный макет или дизайн для мобильных устройств?